Прошлое. Амин. Поездка затянулась. Вместо 2 дней в Португалии пришлось проторчать 4. Но оно того стоило. В особенности потому, что возвращаться к желанной женщине всегда приятнее, чем просто возвращаться. Как ни странно, на встречу мне Лела не вышла. Нашёл я её в нашей спальне, сидя на постели. Она рассматривала обручальное кольцо. Даже голову не подняла. Всё в порядке? спросил я с порога. Обычно собранные волосы были распущены. Она наконец посмотрела на меня, улыбнулась, как мне показалось, грустно. Да. Она встала, подошла ко мне и обняла. Только после этого меня отпустила. Лейла потёрлась носом о мою грудь, а ключица. Не в римне. Тебя не проведёшь. Все еще обнимая меня, она подняла голову, и черные волосы волной опустились мне на руку. Я прижал ее крепче, пытаясь понять, в чем дело. Лейла. Все хорошо, Амин. Таинственная улыбка. Я... у нас будет маленький. Я подобрался. Маленький? Меня словно обухом по голове ударили. Все вроде бы было ясно и понятно. Лейла смотрела на меня в ожидании. А я, отупевший, просто прижимал её к себе, не зная, что сказать. "Я беременна", добавила она. Похоже, выглядел я как осёл. "Лейла, я зарылся лицом в её волосы. Ты не представляешь, как я рад". Нет, она как раз представляла, а вот я сам себе казался остолопом. "Жена только что сказала мне, что ждёт нашего первенца. А я я поднял её на руки. Она взвизгнула, вцепилась мне в плечи и задорно засмеялась. Проклятье, да неужели? Кричать хотелось так, чтобы слышали все. Я, отец, у меня будет наследник. Я с трудом заставил себя поставить жену на пол, пропустил пальцы сквозь её волосы и посмотрел ей в глаза. Её мягкая полуулыбка грела душу. Я погладил Лейлу по щеке, не в силах подобрать слова. Всё казалось легковесным и пустым. Я прижался лбом к её и подумал, что если и есть в этом мире женщина, достойная любви, это моя жена. Отпустишь меня на час? Я взял её за подбородок. Обещаю, через час я вернусь. Хорошо. Она снова прильнула ко мне. Я поцеловал её. С самого дня свадьбы я ждал этого момента. Но почти 3 года ничего не получалось. И вот. За час я не справился. Как ни старался, прошло почти 2. Когда я снова вошёл в спальню, и снова леяла сидела на постели. На этот раз взгляд она подняла сразу и почти сразу потупилась. Прости. Я оприсел возле неё, взял за руку. Был уверен, что уложусь. Да, ничего страшного, она посмотрела на лежащий рядом телефон. Вот же чёрт! Я так торопился, что не додумался написать ей. Я взял Лылу за руку. На её тонком запястье болтался браслет с подвесками. Она почти никогда не снимала его, сколько я помнил. Даже в день свадьбы он был на ней. Я не просто так выжал. Я погладил её по руке. Можешь считать это моим оправданием. Я вытащил из кармана коробочку и, открыв, показал ей крохотный кинжал с рубином. Губы Лэй приоткрылись. Она посмотрела на меня из-под чернеющих ресниц. Я снова погладил её руку и прицепил крохотный кинжал к браслету. У нас будет сын, воин, первенец. Сын, откликнулась она эхом. Да, сын, у нас На ее глазах выступили слезы, а слова прозвучали глухо. «У нас будет сын, Амин. Наш сын. Первенец».